голова 16 Да ладно тебе. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Я сам видел, у тебя один из вампов на побегушках был. Есть, значит, у них слабые места. Вот ими-то мы и воспользуемся, если что. Эм, мне даже интересно стало. Какие же слабые места у вампиров ты знаешь? Ну, так ты нам сейчас об этом и расскажешь? Ты же всё знаешь, поделись. А почему бы и нет? Я знаю о трёх уязвимых точках. Первое — это его гнездо. И не надо ржать, так обычно называют их клан или семью. Я, чтобы заставить твоего вампира мне помочь, пригрозил, что вырежу всё его гнездо. Я тогда был на это способен, а сейчас — нет. Но даже тогда я, скорее всего, не справился бы с самим патриархом. Что можно сделать с тварью в любой момент, которая может превратиться в туман и упорхнуть в неизвестном направлении? второе. Это всякие природные материалы, тот же чеснок или осиновый кол, камни есть разные, но сами по себе они не смертельны. Хотя, если вампира запечатать на серебряном руднике, мало ему точно не покажется. Третье и самое действенное — магия света. Любой, даже не самый сильный маг, идущий по этому пути, при должном везении может убить любого вампира. Вот только кровососов тысячи, а может и десятки тысяч. «А таких магов никогда не было больше десятка. Да и то из них только трое хоть чего-то стоили. А после того, как мы порубили всех магов на фарш, не знаю, найдется ли хоть один». «Ну, один уже точно есть», — сказала стоящая на пороге Альвия. «Теперь я жрица света и жизни, и уже купила себе первые заклинания, даже два. Светоч и святой дар, вот». Над ее головой загорелся небольшой белый шарик. «Он не только светит, но и наносит урон по нечисти». Святой Даржи позволяет освещать воду, которая тоже дамажит мерзвяков. И я буду не я, если не загоню этого изверга маньяка в самую глубокую из преисподин. Поздравляем. Вы получили новый уровень умения. Мастер ловушек 5. Урон от ловушек плюс 90%. Освещать воду, говоришь? Я почесал репу. Ну, с вампом тебе пока связываться рано. У нас осталось до его появления 19 дней. Все эти дни ты будешь тренировать свою магию. И не просто тренировать. Тебе предстоит жестокая беспощадная война. Ты будешь одна против орды голодных монстров. Я готова. Что мне для этого будет нужно? Как что? Ты что, на войне никогда не была? Нужно удобное кресло. Я тебе свое одолжу. Стол, десяток черничных коктейлей и стопка интересных книг. Баночек для детского питания наберем, заполнивших святой водой, и будешь в зомби кидать. Вот, вроде и все. А, не, чуть не забыл. Пуфик под ноги обязательно нужен. Без него воевать не получится, жопа моментально затекает. А откуда богатство-то такое? Вроде не было у нас на выбор таких классов. Так пофиг, с раздатчиком как-то договорился. Сейчас там много всего нового. Ты же вроде паладином хотел быть, так там есть. Пофиг, значит, договорился. Ну-ну, подумал я, глядя на выбегающего Коляна. Ещё не поздно. Я бы хотел сегодня уже начать. Помогите мне кто-нибудь вещи к кладбищу отнести. А вот, пофиг, жаждет. Я подтолкнул его в спину, надеясь, он опять забудет, что вещи можно в инвентарь складывать, и всё на своём горбу потащит. Я присоединился к оставшемуся за столом майору и Остапу. «А чего Альдия такая серьёзная? Что там в подвале-то случилось?» «Да, сначала нормально всё было. Там три комнаты было, пяток пауков. Всё больмень В первой, видимо, казарма была, три трупа охранников лежало. Мы тебе одного оставили для твоей книги призыва. Во второй, видимо, рабы жили». Тоже пяток трупов, все с кирками. На стенах две рудных жилы, железная и медная. Там же загон для крыс, видимо, на мясо их разводили. Но питались они явно не только ими. Кругом человеческие кости и гоблинские, и бог знает кого еще. Третье и пыточное. Столовое, стол разделочный, оборудование всякое, как в фильмах ужасов. Пол весь блестит от засохшей крови. И черепа, детские. Эти твари ими в какую-то игру, видимо, играли. «Альдия зависла там совсем, её как перемкнула. Мы всё, что там было, собрали и сожгли». «Понятно. Жёстко тут всё. Кстати, за оставленного гоблина спасибо. Но мне нужно самому в убийстве поучаствовать, чтобы инфа о нём в книгу записалась. И раз тут разговор о классах пошёл, кто-нибудь, я поглядел на Остапа, расскажет мне о моём классе призывателя?» «Да нечего рассказывать. Друиды призывают себя на помощь животных, а призыватели — разумных». Правда, им сначала умение надо подрасти. И вообще, это в книге всё написано. Сходи в библиотеку да почитай. Вот я дуболом. Первым делом надо было все книги перешерстить. Ладно, завтра в первую половину дня выходной себе сделаю. Почитаю про себя родимого. А насчёт кресла вы чего так сполошились? Ну, уперли и уперли. Глава рода, царь бог в одном лице. Он не привык не просто к тому, что у него что-то без спроса возьмут. Он не переносит вообще проявление хоть какой-то чужой воли. «Все, кто находится вокруг него, под полным его контролем, и он сделает с тобой что угодно, если у него зародится на это хоть отблеск желания. А вы, Трон, возвращения у него уперли. После возвращения из Неподия он совсем недолго бывает слаб и немощен. Представь, он появляется, а вместо родной пещеры вокруг него замок, который лупит по нему молниями. Хотя он может возродиться и в подвале, на том месте, где Трон стоял. Представьте, он появляется, а Трона-то нет». Он грохается на пол и лежит на нём, как перевернувшийся жук, дрыгая ногами и руками. Даже если в этот момент никто не увидит его позора, он никогда тебе этого не простит. И когда я говорю «никогда», я имею в виду «никогда». Даже стены замка не уберегут тебя. У него достаточно жизни, чтобы добраться до тебя в твоей комнате. И хорошо, если он просто тебя убьёт. Но это вряд ли. Скорее, он утащит тебя вниз, в пещеру, и тогда тебе не позавидуешь. Кстати, это и остальных касается. То, что вы сделали, для него просто святотатство, покушение на его, незыблемый авторитет. Вот мы попали. Значит, надо, чтобы на точке возрождения, через 19 дней, все было как надо. И план «Б». Если у нас ничего не получится, через 18 дней надо отсюда уматывать. Вот если бы вы забрали у него каплю, тогда бы у вас был шанс, не слушая нас, продолжил Остап. Светлые целые рейды устраивали на вампире гнезда, надежде добыть каплю. Нет лучшего подношения для светлых богов, чем она. Но далеко не у всех, владык, она есть. Что за капля-то такая? Как что? Капля — это и есть капля. Капля крови первого вампира, затвердевшая и превратившаяся в красный кристалл. Есть два способа стать вампиром. Первый — быть укушенным главой клана или добыть каплю и пройти инициацию. А это прямой путь к тому, чтобы самому стать главой. Потерявший каплю глава способен возродиться, но только один раз. и становится он гораздо слабее, чем раньше. Помнится, по молодости мы пару раз охотились на таких недобитков. Хотя вам и его за глаза хватит. Порвёт вас, и пукнуть не успеете». Что-то стучало в моей голове. Капля, капля, капля. «Точно!» Я с головой нырнул в сумку. «Вот!» Я вытащил найденный около вампира кулон. «Это я тогда около него нашёл». Остап впился взглядом в кулон. «Убери! И больше никогда и никому его не показывай!» Если светлые о нём узнают, ещё пожалеешь, что у вампиров пыточный не остался. Но вообще, как я и сказал, мизерный шанс у вас теперь есть, тем более со светлой жрицей. И паладином в комнату ввалился радостный Колян. У меня теперь тоже магия есть. Вот и тренирую её постоянно, как пофиг, постоянно носящий над собой огонёк. Или вон. Я указал на бегающую по столу мышку. Не знаю, как мы умудрились её убить, но в моей книге она появилась. и теперь постоянно бегала за мной. Благо мана, затрачиваемая на заклинание призыва первоуровневого существа, сама успевала восстанавливаться, их листать элики для её поддержания не приходилось. А Волдрик где? В пещеру побежал. Он какого-то рога взял. Сказал, что пошёл учиться сундуки вскрывать. Хотя при тут чьи-то рога? Я так и не понял. Вором он стал. Только как он сундуки вскрывать будет, если мы их ключами уже открыли? Будет ключами закрывать, а отмычками открывать. «Вечный кайф!» «Что-то у нас на радостях полный разброд изображения Мы вниз-то пойдем сегодня?» «Так все готовы, кроме Альди?» «Но она академический отпуск себе взяла, по уходу за зомбями!» Кинули камень, ножницы, бумага и выбрали тоннель, идущий прямо. В начале коридора было более-менее чисто, но уже через пять шагов со стены потолка начала свисать паутина, а еще через пять она перекрыла весь проход. Колянка стонул заклинание истинного света, но основавшим повсюду небольшим паукам на него было плевать. «Это вообще-то заклинание против нежити. А у этих паучков со здоровьем вроде всё нормально, живенькие они ещё. Может, огнём тогда? Давай, паутину выжги, а дальше посмотрим». Но дальше что-то пошло не так. Паутина вспыхнула, как порох, и огненный вихрь понёсся вглубь коридора. Вдали что-то сжахнуло, и через несколько секунд в нашу сторону пришёл вал перегретого воздуха и пауков. Огонь по туннелю прошёл очень быстро и на крупных пауков почти не повлиял. Разозлил разве только. Мелочь обожгло посильнее. Но и она неслась на нас, как на скипидаренная, попеременно прихрамывая на все свои лапы. «Пофиг! На тебе потолок и стены! Вали мелочь! Крупняк на нас!» Жара не спадала, раскалённый ветер продолжал бить из глубины пещеры, и многие из паучьей мелочи начали падать скрюченными, высохшими тельцами. Крупняк же пёр по полу, подбираясь всё ближе к нам. Сзади тренькнуло, и сразу несколько тварей, пронзённых компьём, остались лежать на полу. эхо заорал Колян, приплясывая у Немезиды. «Порхай, как бабочка! Жаль, что мы пиво делать не научились! Здесь, как в баньке, хорошо бы пошло!» Мы покачали головами и взялись за дело. Олдрик и начавший подтаивать Гоша метали стрелу за стрелой. Первая волна почти добралась до нас, когда в самую гущу полетел первый коктейль Молотова. Горючая жидкость расплескалась по полу, поглотив в огне десяток тварей. Большая же их часть тормознулась перед разбушевавшейся стихией. Те же, что оказались по другую сторону баррикад, бросились на нас. Мы приняли их на щиты, и началась кровавая мясорубка. Ну, конечно, не кровавая и не мясорубка, но фиолетовых потрохов, зеленоватой слизи и мелко нашинкованного хитина хватало. Копья одно за другим ныряли в запелену огня, сея смерть в толпе пауков. «Огонь спадает!» «У нас будет пять секунд! Вперёд!» Я вызвал ледного гобота прямо в середине шевелящейся массы. Раздался хлопок, сработавший ледяной волны, и на нас повеяло приятной прохладой. Мечи наши взметнулись вверх и обрушились на замёрзшие тушки. Хоть уровень полков был 35+, но против естества не попрёшь, и на промёрзших насквозь тонких лапках не побегаешь. Колян, не заморачиваясь, с маханием кувалды просто пробежал по застывшим тушкам круг почета, ломая им лапы своими белыми тапочками. «Отходим! Сейчас затают!» Мы слаженно стали отодвигаться вглубь тоннеля, а за нами потек жидкий ручеек, больных и калечных членостоногих, постепенно теряя своих после меткого выстрела или вспышки магического огня. Надо сказать, за нами увязались немногие. Большинство осталось, накинувшись на оставшегося гобота. Поэтому вполне закономерно, что через 10 секунд Раздался финальный взрыв моего помноженного на ноль призывника. Вслед за этим посыпались сообщения об очередном убийстве и о повышении уровня. Растянувшаяся на весь коридор паучья процессия особого затруднения не вызвала, и полчаса спустя мы уже отдыхали в центральной комнате. Пахан. Уровень 37. Опыт. 632 тысячи 30 из 674 тысяч. Раса-человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель – 27, 64%, плюс одна неизученная способность. Сила – 35, 73%, ловкость – 11, 31%, интеллект – 48, плюс 8, 51%, выносливость – 38, 72%, мудрость – 15, свободных очков характеристик – 139, ХП – 1520 из 1520, выносливость, умноженная на 40. Мана. 2240 из 2240. Интеллект, помноженный на 40. Броня. 1. Профессия. Землекоп. 5. 24%. Умения. Мастер-ломастер. 1. Поломка вещей с прочностью до 16. Големостроитель. 1. Не можете строить големов выше 10 уровня. Оружейник. 5. Урон созданного вами оружия плюс 25%. Мастер-ловушек. 5. Нанесенный урон ловушками. 67212 из 100 тысяч. Урон от ловушек плюс 90%. Бронник 2. Броня созданных вами изделий плюс 10. Навыки. Торговли 6. Бонусы. Плюс 11,8% опыту постоянно. Плюс 10% урона по всем существам. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Плюс 5% урону магии воды. плюс 10% скорости обучения. «Спорим на пендель», — сказал я, разглядывая свою статистику, «что в конце того коридора нас ждет такая здоровая паучиха. И еще на пендель, что она будет плеваться в нас ядом, паутиной, и, может, призовет к себе ту его хучу злобных помощников». Через три минуты, потирая отбитые пенделями ягодицы, я рассматривал открывшуюся перед нами пещеру, не больно большая, с довольно высокими потолками, из с в пяти от входа вверх хреначила неслабая струя пламени. То ли это так и было до нас, то ли это мы, недоделанные пироманы, когда подожгли паутину, заодно восприняли бьющие из-под земли газы. Но в пещере было тепло и светло. Из центра зала на нас со скоростью полутора километров в час ползло какое-то чудо-юдо. Может, это и был паук, но больше всего он напоминал дискотечный зеркальный шар на тоненьких ножках. «Ну что?» «Пойдем добьем инвалида. Да в третий туннель?» Мы двинулись в его сторону, но не дойдя до него пары метров, я почувствовал, что ноги меня не слушаются, и я застыл на одном месте. «Внимание! Вы подверглись ментальной атаке. Эффект обездвиживания на 30 минут». вот Какие такие 30 минут? За полчаса даже этот тихоход нас загрызет нафиг!» «Ментальная атака! Ментальная атака! Где это я слышал?» Мысли заскаткали у меня в голове, ищая выход из создавшейся ситуации. Защита, иммунитет. Точно! У Гобота иммунитет к атакам на разум. Мозга у него нет, и воздействовать не на что. Блин, вызов недоступен еще 20 секунд. А тварь уже близко. Вот черт, придется Гобота прямо рядом с собой вызывать. А то он до тваря этой не дотянется. Шесть, пять, четыре... Годячее недоразумение начало карабкаться на мою ногу. На его жвалах стали набухать мутные капли. «Три, два, один... Чпоньк!» В метре от меня закачался призванный мной гобот. Ледяная волна прокатилась по нашей группе, превращая нас в ледяные статуи. Из-за моей спины вышел Гоша и влепил своей ледяной ногой по замерзшему тельцу агрессора. Оно рассыпалось на осколки, а зеркальный шарик остался лежать у моих ног. «Где ж ты раньше-то был?» — хотел спросить я Голема. «Ведь у тебя иммунитет к магии разума». Но не спросил, ведь для этого надо было сначала оттаять. После развеивания в книге появилась новая запись. Зеркальный паук. Патриарх. Уровень призыва 90-110. ХП 90-110. Сила 10. Ловкость 5. Интеллект 100. Мудрость 20. Умение. Ментальный контроль. Шанс срабатывания 70-85%. Ядовитый укус. Урон ядом 1200 в секунду на 60 секунд. Ни хрена себе яд! думал я, потирая отбитые булки. Почему-то после разморозки пендели стали гораздо чувствительнее. «Мужики, гляньте!» Майор стоял у дальней стены, недоверчиво её поглаживая. «Серебряная жила! И медная рядом! и Ювелирки можно наделать! Будем, как новые русские, все в цепочках ходить!» «Прямо здесь можно плавильню сделать!» Сказал Добрыня, показывая на фигачивший из земли огонь. «Сразу слитки тут делать, чтобы руду туда-сюда не таскать!» Третий тоннель зачистим и перебирайся сюда. А мы пока будем думать, что с зомби делать. Там сейчас воды по колено. Инквизицию с ее кострами фиг устроишь». С третьим ходом получился облом. За первым же поворотом наш путь преградил завал, и ни у кого не возникло желания его разгребать. Ну и ладно, на сегодня отбой. Единственное, что я сделал в тот день, это дошел до распределителя. Вчера я увидел, там появилась понравившаяся мне профессия, и после дилежа сегодняшней добычи Мне должно было как раз хватить на нее денег. «Почему 1200 Вчера только тысячу стоило! Признавайся, ты не машина. На самом деле, за этим окошечком прячется старый, жирный гноми-вампир, который вместо крови сосет из трудового народа последние сбережения. Ленина на тебя нет, всего мировой революции. Но ничего, монтировка у меня есть. Сейчас раскручу окошко и доберусь до твоей рыхлой тушки». Итог получасовых воплей. Скидка в три серебряных монеты. плюс один к умению торговца и новое умение «Зачарователь». Из-за жмотского агрегата денег хватило только на один рецепт. В связи с началом повального увлечения магией, взял рецептный интеллект. Радовало то, что до 20 уровня умения для зачарования не нужно было никаких ингредиентов, и благодаря найденным медным и серебряным жилам у меня будет стабильный поток ювелирки для начального кача. Идеальное утро, свежий лесной воздух, Зойливые мошкара не лезят тебе в ноздри, удобное кресло, в одной руке интересная книга, в другой — бокал с бодрящим напитком. С одной стороны сидит симпатичная девушка, с другой стороны носятся шустрые, весело переругивающиеся зомби. Вода почти спала, и мои ловушки оказались на поверхности. Тупые-тупые, а спотыкаться и падать в грязную жижу, зомби категорически отказывались, внимательно и аккуратно обходя все мои растяжки. Альдия же развлекалась тем, что освещала небольшую часть воды под их ногами, стараясь загнать их в нужном направлении. И когда очередной страдалец с мочуками все-таки запинался растянутую нить и грохался, поднимая тучу грязи, мы чокались бокалами, празднуя наш небольшой успех. Благодаря ей, мое умение мастер ловушек повысилось до шести и медленно, но верно поднималось дальше. Я же раз в десять минут зачаровывал по одному кольцу, на выдранном с корнем и принесенном сюда столе зачарований. Быстрее работать не получалось, потому что после зачарования на меня навалился магический откат, лишая на время возможности зачаровывать предметы. Но у меня и так было достаточно дел. Одним глазом я наблюдал за вызванным гоботом, который морозил зомби. Те от постоянного купания в земляной жиже больше походили на грязевых големов. Жидкая грязь от плевков моментально замерзала и частенько отпадала с зомбаков вместе с кусками подгнившей плоти. У одного из них даже отвалилась нога, и он пополз к склепу на У него на спине расхаживал зигзаг, подросший уже до размера вороны, время от времени долбя ему по черепу своим неслабым клювом. Вторым глазом я глядел в книгу, пытаясь разузнать побольше про свой класс призывателя. Интересного было немного, но вкратце, после достижения определенного уровня мастерства, интересно бы знать какого, у меня должно появиться новое умение «Повелитель». Там, так же, как и с животными, я смогу призывать себе на помощь убитых и развеянных в бою разумных». Здесь были как и плюсы, так и минусы. Призванных помощников не обязательно было постоянно поддерживать маной. Например, чтобы целый день на тебя работал какой-нибудь мелкоуровневый гоблин, достаточно было выдать ему два куска мяса и веселый пендель. Для поддержки же жизни шамана-орка, кроме еды, нужны были еще некоторые неизвестные мне травы. Вся информация по нужным ингредиентам записывалась в книгу вызова во время развеивания поверженного врага. Огромным же минусом было то, что даже если я завалю какого-нибудь супер-пупер-танка, свалив ему на голову целую гору, я не смогу вызвать его в том виде, как он был. Ни один показатель призванного не может быть выше аналогичного моего. Короче, пока я смогу плодить только задохликов. Радовал одно. Со временем, опять непонятно каким... я смогу призывать несколько задохликов одновременно. Зачаровав очередное колечко и получив третий уровень зачарователя, я решил размяться. Перекинувшись в шершня, я полетел вокруг кладбища на предмет разведки. Повстречав по пути пару групп таких же, ну, почти таких же шершней, я увидел за дальней стороной кладбища избушку-развалюшку, хотя гордое название «избушка» было слишком хорошим для этой полуразвалившейся лачуги. Дверь, когда-то висевшая на кожаных петлях, отвалилась. и я смог протиснуться внутрь. Наполовину обрушившейся крыши из гнилой соломы пропускало немного света, и мне удалось рассмотреть превратившуюся в мумию фигуру человека, сидящего на колченогой табуретке. подробности с моим хреновым зрением было не разобрать. И я попросил Павла Михайловича напомнить зайти сюда после зачистки кладбища. Притихший в последнее время личный бухгалтер что-то пробурчал, но согласился напомнить, если я загребу все здерхние сокровища себе. Я ещё раз оглядел халупу и согласился зажать себе всё, что мы здесь найдём. Оставалось всего пару минут в этом теле. Я развернулся и рванул обратно. На обратном пути, мне по сложившейся уже традиции, невероятно повезло. Я только пролетел пару питаившихся в траве шершней, когда моё время истекло и я вынужденно вернулся в своё тело, кубарем покатившись по земле. Сзади моментально раздалось злобное жужжание. Чёрт, шершни слишком быстрые, от них не убежать. Вскочив, я выхватил меч и вскинул щит. Вызванный гобот заморозил одну из шершней, и тот грохнулся на землю, при падении разбив о землю одну из прозрачных крыльев. Второй слету, даже не подумав затормозить, ткнул меня своим жалом. Удар был такой силы, что меня опрокинуло на землю. Хорошо, что щит прикрывал почти все тело, и одиночному противнику было трудно добраться до консенсарского тела. Осыпаемый ударами, я кое-как поднялся на одно колено, прикрываясь щитом. Быстрый взгляд на второго противника. «Нормалёк!» Лишившись одного крыла, шерший скаткал вокруг гобота, время от времени выбивая из того своим жалом куски льда. Тот не остался в долгу и, удачно ухватив противника своими челюстями, зашамкал неподатливым телом. Кое-как, подняв полуторный меч, что-то я пожадничал, слабоват я для него. выжидая удобного момента для удара. Он настал, когда я, нечаянно открывшись, получил удар прямо в живот. Меч рухнул вниз, отрубая жало, а я, парализованный, свалился на землю. Вы нанесли критический урон матерой шершень, 720, кп, 1080 из 1800, и наложили дебаф, кровотечение, 80 уронов в секунду на 30 секунд. Вам нанесен урон 450, кп, 1010 из 1520. На вас наложен дебаф, паралич, обездвиженный на 11 секунд. Кислотный ожог, 50 урона кислотой в секунду на 30 секунд. Я лежал на земле, в полной мере ощущая, как растворяются мои внутренности, и мечтая только об одном — о возможности покричать. выберусь из игры, найду главного разраба, который придумал растворять кишки кислотой, и одновременно, лишая человека любого движения, найду, закручу ему пару саморезов в мозг и подключу клэп. Надо мной кружила половина шершень, забрызгивая все вокруг своей слизью. Но мысли мои были только о растворяющихся в моем брюхе кишках. и о том, как бы быстрее бы сдохнуть. «Вами убит матерый шершень. Уровень 64. Получено 72 тысячи опыта. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Уровень 38. Вы полностью вылечены». По телу прошла теплая волна. Торчащая из пуза жала выпала на землю. «Господи, гобот! Ты, конечно, урод редкостный, но я тебя люблю. Доживал-таки ты первого шершня. Очень вовремя». Второй так летал вокруг меня непонятным обрубком. Подняв меч, я саданул его по тупой башке. Что-то он меня реально выбесил. Собрав лут, пошел к нашему маленькому лагерю. Свалился в кресло с мыслями, на кой хрен мне была нужна эта разведка, и понял, что мне просто здесь стало поднадоедать. Хотелось уже выйти в большой мир, его посмотреть до себя, показать. Надо здесь все побыстрее заканчивать и перебираться в места, где мы не всем монстрам на один укус. Да и вылазку нельзя назвать бесполезной. Болото не пересохнет еще несколько дней. И наш главный помощник, огонь, нам сейчас не поможет. Надо придумывать что-то новое. Огромное дерево, растущее около склепа, сможет нам помочь. Но до него еще нужно добраться. Где-то там бродят ядовитые зомби и скелет-лучник, убивающий любого с одного-двух выстрелов. Еще варги, дальнюю группу надо потихоньку тоже дербанить. Хотя бы по одному за день. Надо из стаи вытаскивать и валить. К вечеру я получил двадцатый уровень зачарователя. Кольца стали получаться на плюс пять к интеллекту, и на этом ловпа закончилась. Для следующего развития нужно было покупать ингредиенты, а с деньгами в нашей группе стало напряжно. Зверские цены и большое количество свалившихся на нас соблазнов выжили наше накопление досуха. Еще одна причина поскорее выйти на охоту. В общем, черновой вариант плана у меня созрел. Завтра надо будет собрать всех свободных от производства людей и начать подготовительную работу. Альдия к этому времени прокачает свою магию до 30 уровня, а там у нее появятся очень неплохие заклинания. В связи со скорым возрождением вампира их придется покупать в первую очередь. Еще надо будет не забыть раздать всем кольца. Я надел все 8 и получил плюс 40 к интеллекту, почти удвоив свои показатели. А уж у Коляна с его единичкой в интеллекте это будет как манна небесная. Темнело, и мы, закинув мебель в инвентарь, пошли в замок. В столовой, когда мы туда вошли, стоял шум и гомон. «Завалить к чертовой бабушке!» — орал Колян. «Из всех делов! Нафига на рожон лезть?» «Они все равно выкапываться могут! Причем самый неподходящий момент!» «А, вон и Альдия с Паханом! Идите сюда, голосовать будем!» «Президентские выборы, что ли, решили устроить? За кого агитируем?» «Шум там, в подвале!» «С утра шли, еле слышно было!» А вечером настоящий грохот стоит. Из третьего тоннеля кто-то наружу пробивается. Видимо, живые твари там остались. Я считаю, что как цивилизованные люди мы можем оставить их замурованными. Надо их освободить, а потом сразу бить. По-моему, так будет гуманно. Тем более у нас скоро охота на вампира намечена. Только нам не хватало, чтобы в самый ответственный момент к нему помощники присоединились. Так что кирки в руки и вперед, на освобождение погребенных. Кирки нам не понадобились. Не успели мы как следует подготовиться, как здоровенный булыган, перекрывающий проход, рухнул. И в нас полетело что-то визжащее и размахивающее сразу двумя кирками. Причем полетело в прямом смысле слова. Кто-то, видимо, не племнился и отвесил гоблину-родокопу веселого пенделя, придавая тому нужное ускорение. Родокоп врезался в майора, и они покатились по полу. Вслед за первым из ниши вылетел второй, падая около так и не успевшего выстрелить из немези коляна, и всаживая ему в ногу жало своей кирки. Прошло две секунды боя, а двое наших уже вне игры. Первый гоблин, впавший в неистовство, не обращая внимания на рубящих его со всех сторон эльфов, забивал майора голыми руками. Второй, схватив Коляна и приставив к его горлу кусок заостренной кости, укрылся за ним от потока огня, выпущенного пофигом. Я выхватил меч и рванул на помощь Коляну, когда из прохода, оглашая всю пещеру звезденным рёмом, вырвался гоблин-охранник. Он был раза в два больше родокопа, Да и вооружен был двумя этаганами, в отличие от своих младших братьев. Гоблин-охранник. 69-й уровень. КП. 9800 из 12000. Только успел увидеть я, как он еще раз взрывев бросился на меня. Бросился и тут же, запнувшись о принесенную из ловушку, растянулся в весь рост. Летающие гоблины ее удачно миновали, но этот расплатился за всех. И все было бы прекрасно, если бы в этот момент я не оказался под ним. Меч мой вылетел из руки, угодив гоблину-родокопу прямо по ноге и отрубив тому пару пальцев. Я же от удара поплыл. Выбитый от удара воздух отказывался вновь заходить в легкие. Тем более, что сверху на мне лежала здоровенная туша гоблина. Не ожидавший от нас такой подлости, гоблин зарычал и стал подниматься, когда ему на затылок опустился боевой молот Добрыни. Что-то хрустнуло, и на меня, мотая головой, снова свалилось мерзко пахнущее туловище. Упало и снова начало подниматься. Черт, Да мне бы такого удара хватило на три перерождения. Этот ничего, так бодрячком держится. Добрыня нанес еще удар, но гоблин успел немного отдернуть голову, и удар прошелся по касательной, отрывая ему кусок кожи с черепа вместе с ухом. Вами убит гоблин-родокоп. Уровень 45. Получено 12 500 опыта. Пахан, дятел, держи его! Я один не справлюсь! Я обхватил охранника руками и ногами, мешая ему подняться. по правде сказать Это единственное, что у меня хватило сил. Но несмотря на это и на еще два полученных удара, гоблин продолжал подниматься. Вдруг он как-то резко дернулся в сторону, обмяк и снова повалился на меня. Я посмотрел. Из его головы торчало копье, выпущенное из Немезиды. — Вы гляньте, — сказала Альде. — Мы там бьемся не на жизнь, а на смерть. А он с гоблином все это время обжимался. — Вами убит гоблин-охранник. Уровень 69. Получено. Тридцать три тысячи пятьсот опыта. А вы, кстати, видели? Пофиг из арбалета шмалял закрытыми глазами. Жесть! Ты стрелял в меня с закрытыми глазами? Ну не в тебя, а в него. Ну и в итоге хорошо же получилось. Не зная, что ответить, я развеял гоблинов, и мы, дождавшись возвращения возродившегося майора, полезли внутрь пещеры. Ненадолго. Коридор скоро закончился небольшой пещерой, где было небольшое подземное озеро, пару железных жил, куча гоблинских обглоданных костей и вонь. Нет, не так. Там была вонь. И все вышеперечисленное. Видимо, оказавшись погребенными под землей, они начали пробиваться наружу, попутно поедая ослабших товарищей. Все продукты жизнедеятельности, конечно, скапливались в этой маленькой пещерке. Поэтому мы скапливаться в ней не стали. Взяв руки в ноги, рванули оттуда, только пятки засверкали. Позже, за ужином, я вкратце изложил свой план по прохождению кладбища, включающий в себя бревно, весом в две тонны и полукилометра верёвок. «Поднимать его жутко сложно будет», — внёс свои коррективы майор. «Вместо одного бревна используем балки, которые на чердаке лежат. Их по одной можно поднять, а на месте уже их вместе скрепим. Только вот вопрос. склеп так такой удар выдержит?» «Выдержит. Он из таких блоков сложен, как будто это не склеп, а крепостная стена». «В общем...» Снова возвращаемся к дендрайфикальному принципу конструирования. «Чего?» «Опять говорю, оружие из говна палок будем делать». «Из палок и канатов». «А что делать? Судьба у нас такой». «Так, Добрыня и майор, у нас на производстве колец. У Альди тоже своя миссия. Остаёмся мы вчетвером. Пофиг, будет зампаков отвлекать. Но до этого стрелка надо как-то убрать. Идеи есть какие-нибудь? Гошу можно на него натравить». Правда, долго он не продержится. Иммунитета к стрелам, как у предыдущего, у него нет. Нет идей? Ладно, утро вечера мудренее, завтра придумаем. Может, пока силы еще есть, одного варга вольнем? А то их там с десяток в роще. Надо бы уменьшить их поголовье. Да и по пару уровней за штуку, это тоже неплохо. Вот ведь облом. Майор потихоньку стал закипать. твар такая! Реально, он своих к нам не пускает. Видимо, необычный моб, продвинутый какой-то. И не говори. Полтора часа впустую, грёбаная кела. Ты видел? Он одному своему даже лапы по мордасам съездил, когда он к нам рвануть хотел. Не, не видел. У меня после второй смерти что-то в глазах двоиться стало. Да и темно уже. Заканчивать надо. В общем, результаты охоты были неутешительными. В расположившейся поодаль группе варгов был вожак, который отличался от остальных умом и сообразительностью. Когда пофиг начал швырять в них свои огненные стрелки, пару варгов сагрились, но были моментально остановлены рыком вожака. На непрекращающийся дождь стрел, он ответил тем, что просто отвел свою стаю подальше и спрятал за деревьями. Стоило же спущенному на землю Пофигу отойти на 10 метров от стены, как вся стая стремглав бросилась на него, и мы подняли наверх уже пустой канат. После повторения процедуры, Пофиг наотрез отказался спускаться туда еще раз. Пришлось впрягаться самому и с помощью призванных гоботов пытаться приманить себе какого-нибудь шального варга. План сработал процентов на 40 После моего возвращения из комнаты возрождения, Пофиг поведал, что они даже одного варга захомутать умудрились. Но вожак в один кус перегрыз толстенный канат, да потом еще за него так дернул, что не будь он привязан к лифтовому барабану, все, кто за него держался, были бы уже на земле. В общем, пока мы их вожака не уберем, нам ничего не светит. Это не невольных зомби гнобить. Тут нужно что-то по-настоящему убойное. «Ну и ладно. Убойное значит убойное. За нами не заржавеет!» Утро выдалось суматошным. Для начала, пока все не разбежались по своим делам, мы толпой зачистили правую сторону кладбища от шершней. Потом мы с пофигом перетащили туда кресло, начали агрить себе всех доступных зомби. Когда большая часть зомби собралась около нас, на кладбище проник наш диверсионный отряд. Перекинув через нижний сук дерева канат, они сделали ловчую петлю. Забросали ее травой и вытащили другой конец каната за изгорий. Затем Олдрик и прикрывающий его двумя щитами Гоша скастовали на скелета лучника заклинания связывающих корней. Осыпаемый стрелами под прикрытием Гоши, он довел его до спрятанной петли, и хоп, скелет уже висит, пойманный за одну ногу. Стрелять из положения летучей мыши не больно-то удобно, тем более, когда подкравшийся колян отрубает тебе держащую лук руку. Скелет попытался дотянуться до нас возникшим из воздуха кинжалом. Но как ни крути, когда нет возможности маневрировать, кинжал против полуторника не пляшет. Но и в таком положении скелет заставил нас попотеть. Было такое чувство, что он сделан из железа. Наши самые мощные удары оставляли на нем только мелкие сколы. И только попадая по суставам, получалось снести приличное количество ХП. Вами убит скелет-лучник. Уровень 160. Получено 108 тысяч опыта. Вы развеяли скелет-лучник, запись о нем появилась в вашей книге призыва. Уровень призыва 40-180, сила 10-50, ловкость 25-150. С 85 уровня доступно умение «Даренный лук» может использовать предложенное вами оружие. К тому времени, когда я повернулся к пофигу, он уже совсем изнемок Держать три часа подряд вытянутую руку, пускающую огненные стрелы, нелегкая задача. Поэтому после небольшого перерыва, совмещенного с легким перекусом, пришлось сделать из деревца рогатину и подсадить ее пофигу под руку, так как держать ему всех зомби около тебя до самого вечера. Дальше пошло веселее. Пока толпа грустных зомби крутилась вокруг пофига, мы, скрытые стеной склепа, готовились к очередной части этого представления. Прежде чем начать строительство, я подошел к входу в склеп и боязливо протянул руку к серой пелене, перекрывающей вход. Рука будто дотронулась до холодного воздушного шара. Пелена была упругой, и, как я не силился, не мог прогнуть ее больше, чем на несколько сантиметров. Странно. Зомби заходили за нее совершенно свободно и выходили оттуда целыми и здоровыми. Ну, видимо, мы или в фейс-контроль не прошли, либо какой-нибудь ахалай-махалай, надо сказать. Перекинув два каната толщиной в руку через нижнюю ветвь лесного великана, на высоте полуметра от земли завязали петли. С тихими ругательствами и негромкими проклятиями притащили туда же три с половиной десятка дубовых балок. Затолкав их все в две получившиеся петли и связав их между собой, получили чудовищное стенобитное орудие. Напоследок привязали к нему канат и выкинули второй конец за пределы кладбища. Э эй ухнем! Раз! Эй-эй, ухнем! Раз! Э эй ухнем! Навались!» «Ещё разок! Ещё раз! Поднажмём! Ещё раз!» Пришлось снимать всех с производства и впрягаться в канат, чтобы отодвинуть нашу колотушку на три метра от стены. вес в ней получилось тонны две, и гравитация изо всех сил старалась вернуть получившийся таран в исходное положение, чему мешали только шесть пар рук и уже гнущиеся деревцы, вокруг которого был обвит канат. «Держитесь, люди, я бегом. Попробую для начала обычного зомбака привести На пробу. У ядовитого уж больно большая аура. Как бы мне не слечь не вовремя». Попав в круг аградного из зомби, я убедился, что больше никто не увязался за нами, и потащил его к склепу. Всем хороши зомби, как воины. Не спят, не боятся боли, как пионеры всегда готовы к приключениям, но вот скорость их подводит. Особо не напрягаясь, я дотащил его до нужного места. Свистнула стрела, вернее сосулька. Это Гоша пульнул свой замедляющий заряд. Вызванный Гобот, по обычаю, пустил свою ледяную волну и пылюнул в проползающего мимо него зомби. Бедняга и так был не сильно быстр, а после тройной заморозки поплелся, как парализованная черепаха. Но вот его нога наступает на крест, начерченный на земле, и я даю отмашку. Таран, пролетая над землей, набрал сумасшедшую скорость и с зубодробительным грохотом врезался в стену склепа. Правда, между стеной и тараном в это время находился зомби, Но Таран, кажется, этого не заметил. Верхняя часть зомби неравномерным слоем растеклась по стене склепа. Ноги же, сделав еще пару неверных шагов, подломились и упали рядом со мной. «Вами убит нелой зомби. Уровень 170. Получено 104 тысячи опыта». «Вау!» — произнес я. «Вау!» — повторил я еще раз. В тот момент мой лексикон состоял, видимо, только из междуметий. «Мне это нравится. Дайте два!» Одно меня немного напрягало. Растекшееся по стене пятно не испарилось, когда я развел остатки зомби, а как будто впиталось внутрь камня. Надеюсь, его там из этих остатков не соберут заново. Хотя с такой колотушкой это будет бесконечный поток опыта, так что пусть возрождают. В общем, дальше все пошло как по писанному. Загрел зомбака, дотащил до нужного места, большой дыдыщ и беги за следующим зомби. Небольшие осложнения возникли только с ядовитым зомби. С ним пришлось держаться на большом расстоянии, чтобы не попасть в пределы его ауры. Да и потом, когда зомби с хлюпанием разлетался мелкими брызгами по стене склепа, он заразил местность в радиусе пяти метров, и нам пришлось прерваться на полник в ожидании, когда эта гадость рассосется. Под конец второго дня, вытерев рукавом трудовой пот, мы подвели итоги. Около тридцати зомби уничтожены. Все подняли по 5 десять уровней. 5 соответственно, у меня, десять у Мари Ванны. которую всеми правдами и неправдами удалось вытащить на кладбище и дать порулить тараном. Одинокий зомби сиротливо жался в уголке кладбища, оставленный Альдии вместо манекена, для отработки на нем магии света. Так как система посчитала нашу колотушку своего рода ловушкой, то это умение поднялось до уровня Грандмастера ловушек и уже перевалило вторую отметку. Добравшись до сорокового уровня, у меня появилась возможность пользоваться амулетом шамана, что очень увеличило количество маны, находящейся в моём распоряжении. Собрано было около 10 тысяч золота, без счёта костей и рваных тряпок, пару откуда-то взявшихся кираз, правда, в таком ужасном состоянии, что годились только в переплавку. Под конец дня у меня случился ещё один праздник. Я добрался до тридцатого уровня призыва, и система радостно сообщила, что теперь я не просто призыватель, а буду зваться с данного момента «Повелителем». Это название меня немного покоробило, но потом я себя быстро уговорил, что не я такой, а жизнь такая. Отправив Пофига и Олдрика обыскать найденную пару дней назад лачугу, я завалился в кресло и стал читать, что мне стало доступно для вызова в связи с появившимся новым умением. Итак, Повелитель. Звание, конечно, как из дешевой мелодрамы, но да уж как и есть. Повелитель. Параллельная ветка развития умения «Призыватель». Развиваются они независимо друг от друга. Вызов разумных влияет только на умение повелитель. Вы можете вызвать разумного уровнем до «да», уровень мастерства, помноженный на 5 плюс 50. При данном развитии умения, призванные разумные смогут выполнять только свои основные функции. При дальнейшем увеличении мастерства повелителя, функции призываемых разумных могут быть расширены. Призванным может быть разумный, в убийстве которого участвовал повелитель. Разумный должен быть развеян, и занесён в книгу призыва по великим. Так, вроде бы часть прочитанного я понял. Судя по записи, я могу вызвать разумных до 55 уровня. Что там у нас в книге есть? Так, гоблин-охранник не подходит. Минимальный уровень призыва 60. Дальше что? Так, вампир, глава рода, здесь вообще 200. Вот, гоблин-рудокоп. Уровень призыва 45-60. Что для этого нужно? Стоимость вызова разумного... Уровень призываемого помножено на 10 маны. Поддержание вызова разумного – два куска мяса в день. Мяса, конечно, немного, но на дне 5 хватит. А там, глядишь, и у раздатчика можно взять. Вдруг земная свининка придется гоблину по вкусу. Возможности. Может добывать руду – 45 кусков в день. Может не добывать руду – 0 кусков в день. Может так кирку заныкать, что хрен найдешь – 0 кусков в день и минус одна кирка. Ага, смешно. Так, а 55-й уровень? То же самое, только добыча 55 кусков руды и еще минус один золотой в день в виде жалования. Ладно, цена невелика, будем брать по полной. Ну что ж, а жизнь-то налаживается. Теперь можно майора от добычи руды освободить, да подготовкой к встрече вампира заняться. Осталось-то две недели всего. Ко мне подошли пофиг с Олдригом, пофиг протянул мне лист пожелтевшей бумаги. «Кажись», — сказал он, — «Мы снова голой жопой да на муравейник сели!»